Вальфит на Тукабри то есть испытание, могила истина. Васуали мукар ванакир хаб, и вопрос мукар и накира является истиной. Вальбасубал аль-маути и воскрешение после смерти является истиной. Вазаль кахина енфуху и срафили алиэсалам это когда подует и в трубу файзаху ждать или рубить минацилион. И в судный день люди воскреснут босыми, голыми, необрезанными, и ничего с ними не будет. И в судный день люди и будут то есть, стоять в определенном месте Хатта Яшвауфиим Навина, Мухаммад Салсам. До тех пор, пока проксалсам не сделает за них заступничество, Ваюхасибухмуллаху табарку Аталии, потом Всеучастных начнет их рассчитывать, Ватун Сабуль Мавазины будут поставлены весы, Ватун Шарудаувина и будут растелены листы, то есть где записаны грехи и хорошие дела людей. Вот ота и русуха в и будут лететь листочки, в которых будет описано Адилах, Рабов или Аймани, Аймани Вашимани, то есть кому-то в правую руку, кому-то в вам Памма-манутия, китабаху, биямини, и тот, кому будет дана его книга правую руку, фасалфу, югасву, себаясиру, у него будет легким расчет. Оленхалибу, и дядяги, и мы сырые, к своей семье, радостным. Ламма-манутия, китабаху, вороазахри, и тот, кому будет дана. Книга сзади спины Фасауфаеда Уфебура саира То есть будет говорить о горе мне и зайдет он в огонь. И поэтому рассказывает, как об этом расскажет Фаузан, бедачки, Валиязубеля, когда хоронили своих мертвых, левую руку ему отрезали. Отрезали ему левую руку. Почему говорит, когда книга будет дана, чтобы он правую руку взял? То есть, если книга дана, руки нет, в какой придется правую руку брать. Валия зубил. Уальмизан лягуки фатан вальисан. То есть весы у него есть кифатан, то есть величайший вальмизан и язычок. Тузану бегилля амаль, будут звешнием дела. Фаман сакулят мауазину, фауляйка умуль мафляхун. То есть, как сказал Всевышний Аллах, -то и тот, у кого будет тяжелыми его весы, то есть хорошим дела, и фауляйка они будут иметь успех. у хафат мауазинов, и тот, у кого легким угут весы. То есть это хороший дел фауляйка лязина хасирамахусом. Это те люди, которые принесли убыток своим людям в جهنم خالدون в огне фанавина мухаммад саллаллаху ли набиина мухаммад у пророка саллаху алейхи ва мухаммада будет водаём филь-кыям фсудд на дин мау баяда мин лабан то есть его вода будет белее чем молоко уахля мин аль-асаль вкуснее меда. уа барикуху ададу ан и вот то есть абарик, то есть посуда, который которой будет пить, будет больше, чем звезд на земле Земля. У Аманшариба Минху Шурбатан тот, кто оттуда один глоток хотя бы сделал, лям Езма Бада никогда будет не испы больше испытывать больше чувства жажды. У Сарату Хакун Яджузуху Алябрар, то есть Сарат является истиной, и пройдут через него благощие, у Альфуджар, и упадут с этого моста нечистивцы. Адабул Фабриванаиму Хак, Шикс Анна говорит. Наказание могилы и вознаграждение могилы являются истинно. Уфитна тул кабри хак. Испытание могилы является истинно. Вана ай. би фитна тул Мы имеем в виду под испытанием могилы. Вопрос. Суаль малакайни аль майита. То есть когда у тебя ангелы будут спрашивать мертвого. о роббихи, а их господи, ан денихи, о их религии, ан набихи, а его пророки Мухаммад и Саоса. Что касается верующего, вот то он ответит и скажет, мой Господь, Аллах, я не маабуде Аллах, то есть тот, кому я поклоняюсь, это Аллах. Инна бимана Господь здесь, то есть в, этом, в этих вопросах, в смысле тот, кому поклоняется. Ляна бада, лям Потому что испытание было связано, то есть то, с чем были посланы пророки, и то, в чем испытаны люди, было связано с поклонением, а не в подтверждении того, что Аллах существует и так далее. О Якуле Мухаммаджана билибайенате вальхуда, то есть мертвый этот ответит Мухаммад пришел к нам с прямым путем, о Якуле люди и скажет, моя религия ислам, и в Саббиту лаулазина Аману биликовит саббити фильхайтидуни его филяхре, как сказал Всевышний Аллах, укрепляет те, которые веровали крепким словом как в этой, так и в той жизни. Около его на филяхре, то есть на том свете, я не им дальмамат, то есть при смерти. Я не хейна суал альмалякайни, то есть когда его будут спрашивать ангелы, фаадабул хабри ванаимуха хапун, поэтому наказание могилы и вознаграждение могилы истина уана язри филь-кабр то, что будет могиля именно на уа лязаби хак будет это вознаграждением или же будет это наслаждением или же мучением является истиной и асбиту ахльу подтверждает это ахльу сунна уа джама и отрицает это тот, кто отрицает из беда и, и тех, кто заблудился Всевышний Аллах сказал в Суре Гафир", Аннару то есть огонь, который они, огонь представленный они будут ему утром и вечером. Аллах смотри, рассказывает про семью фараона, То, что они будут представлены огню утром и вечером, войомальту такому са, и в тот день, когда наступит судный день, атхилюафирауна ведите семью фараона. С мучительное наказание. Хаджавил Раба, Биннария Всевышний Аллах из этого яд мы видим, поделил наказание огнем на две части. Ее роду на уляйке, на нарихуду то есть они будут представлены огню утром и вечером. У ⁇ мхаямати и утхалюна, ашаддалязаб. И в суд денег ведут мучительное наказания то есть отсюда мы понимаем Аннахуяни, Белгуду, Улаша то, есть, что здесь под утром и вечером подразумевается в виду мучение могилы. Вахаза стадали Ахрисунте его сунна, исходя из этого то есть сделали далилем мучению могилы, сунна, у точно так же разум это подтверждает. Учение могилы истины. И все, что там произойдет из наслаждений, то, что станет широкой могилой для верующего, и узкой могилой, и убытком, и огнем в могиле кафера, все это является истиной. Наля Мукайфи это Хусуля Залик. Мы не знаем, то есть образ, каким образом это будет происходить. Однако от нас требуется бара клау веровать. Показали когда кабр, таким же образом сдавливание могилы Хакун, является истиной. ля если мумин ва мин Никто не будет спасен от этого. Ля муслим ва гайру муслим. не мусульманин и не не мусульманин. То есть не мусульманин, не верующий. Кафир будет сжат могилой, хатта тахталифа Таким образом, что все его ребра перемешаются. То есть такое не будет наказание. Аммальмунфа ядгатул кабр, что касается верующего, то его сожмет тоже могила. Сказали ученые, дамматуль кабри лиль лиль хаби. То есть сжимание могилы мусульманина точно так же, как сжимает любит человек. То есть люби, тот, кто любит того, кого любит. То есть ему немножко как неприятно будет, валякин на хабиб ли хабиб. Однако это сжимание любимого, любимого То есть, например, как иногда бывает, мать, например, или отец ребенка сильно-сильно сжимает, даже ребенок плакать начинает немножко как бы от любви к ребенку то есть сжимание могилы для осистины. однако что касается верующего, то сжимание любви. Что касается кафира, то это сжимание ненависти и наказания. То есть все всевышнего Аллах смотрит, это создаст на земле. Фатадум хаза, ватадумму, хаза. То есть сожмет этого и сожмет этого. Фафарку байна, тилька бамма, вот То есть есть разница между сжиманием того и сжиманием этого. То есть сжиманием мусульмального и сжиманием кафира. Ванасу юхшару на юмал Люди воскреснут в судный день, будут собраны в судный день. Ванасу изамату вакану фи кубурихим. Ябля кули чаю мин бани адам, илля То есть люди, когда умрут и попадут в могилы, все пропадает, то есть исливают их тела, кроме вот этого одного места это аджаба занб. Кама это пришло в достойном хадисе хаика, который пришёл Гайрума, который رواه аль-Бухари и Муслим и غيره, اكثر رب البخاري, другие. Ана Бахурара ради Аллаху анху потому что Бахурара ради Аллаху на мало на смилица не мало Самету расул Аллах расуляллахи Я слышал пасани Аллаху саумы сказал: "Куль яша ябля мин То есть все тело исливает у человека иль аджаба занб. Кроме вот этого места, Аджбузданабу, из него будет созданы и создание Судный день. И это маленькая семечка, которое находится в самом низу позвоночника. Фатапка, Гази и Бузур, Ли ахриль, Изамил, Изамил, Амудил, Факри, говорит, то есть останется вот эта маленькая косточка или маленькая семечка, которая находится в самом низу позвоночника, Аджбузданабу. Ябкофиль-Арды, то есть она остается в земле, Кабидра, подобно семечке, Бутумин хаджизм вырастет из него тела, Сохибига, то есть вырастет из него тела, и арада Аллаху Джалла Баасаль Вара, когда Всевышний Аллах захочет воскресить людей, куара это люди. Саак, когда Всевышний Аллах то есть прикажет, чтобы Истрофиль дунул, в трубу первый навха, это навхатуса, когда люди все испугаются, умрут, мата халайку джамин, илля манша Аллах. Все умрут создание кроме тех, кого захочет Всевышний Аллах. Потом Всевышний Аллах Субханталя пошлет облака. То есть обо всем об этом рассказал Пророк саллассалям. Яхмил раджу. То есть пошлет Аллах Субхана облака, и пойдет дождь, и этот дождь будет подобен всеми мужчины фатумтар аль-ард минху 40 сабаха, и будет 40 дней, то есть идти такой дождь. фатан бату минху аш-самуль вара, и начнут расти тела людей. ватан бату минху аш-саму нас, вырастут из него тела людей, хатта такуна ала То есть и каждый будет иметь вид как 30-летний, летний человек, ас-савиру, аль-кавиру, якунуна, аля то есть и большой, и молодой все будут то есть в таком возрасте, и баду-халяй, кроме некоторых созданий. Сумма и закану, то есть потом, когда они появятся и вырастут их тела, ва и выведет тела все свои тяжести, лям якун не будет в телах души. То есть просто тела появятся. Сначала вырастут. Потом истафиль дунет. В трубу дунем, как в воскрешением, такой звук воскрешения будет фатанталя кулярваха, ами То есть и вылетят из этой трубы души людей. И данавси кульни нафс, То есть каждая душа полетит к своему телу. Фатартаз гуляш сам И зашевелится тела э, этими душами у Аюшаруны или Арды Маша. Потом они все будут собираться на той земле, где начнется расчет. Васса Фазалит ибнукайм Рахим рассказал в одном из своих произведений, который называется не то есть как бы по имени, Васса Фанбалиган Джаида, то есть очень хорошим таким описанием, то есть хорошо, если бы говорит, выучили факаде Рахим Улаф, если Всевышний Аллах захочет вывести свои создания, Бадал Манати или Альмаади сани то есть после смерти, Ко второму воскрешению. аль кал аль ардиль тахтаха Пошлет он на землю, под которой они находятся. У Аллаха мухтадир султанин. И Аллах он мощен, и он обладает властью. Матаран Гализан Абьетан Мутататабаан. То есть пошлет дождь густой, белый, который подряд будет идти. Ашран ва ашран баадаха ашрани. То есть 10 и 10, и после него еще два десятка, то есть 40 дней. Минху и начнут расти из него тела людей, мысли на Бати, подобно растениям Ка аджмаль Райхани, как вот растение Райхан же есть, красивое растение Райхан. Хатта Изамали И до тех пор, пока не придет время матери рожать, то есть под матерью здесь подразумевается в виду земля. Хатта умму хана Вилядуха. И когда придет матери время рожать, хадат и родит она, мутадани». Мутадани имеется в виду «кариб», «кариб». То есть, нефас, как бы ее роды очень близкие будут. «Ау халлаху, ау халяха роббу самаи фаташаккакат». «Аллах прикажет». То есть, Господь Небес прикажет ей, и она вскроется, то есть, земля вскроется, тела же там внутри же растут. фаизаль-джанину, И тут мы увидим младенцев. «Каакмали шуббани». Подобные полноценным парням, то есть по 33 года. То есть так красиво об этом рассказал Ибн Каим, алей. Сумма из Аллаху Джаллау Аляннаса, вараджаталархат, арваху илялячсам, Когда Аллах субханнатоле воскресит тела и будут возвращены им в души, Всевышний Аллах соберет и всех на землю махшар, то есть на одну землю. Минхараки, будут всадники, ваминхуман юсаку саукат, также будут те, которые будут вести, ваминхумсаидун Пил Хашархи или Ардель Машар. Некоторые люди будут счастливыми, когда будут идти на это место. Уаминхуман Яфеду аляр Рахмани Вавда. Среди них будет те, кто будет пребывать в калас как бы деликации. Уаминхуман Юсаку или Аджаханна Мавирда. И некоторых будут вести в Ад пешком или живот, то есть судный день будут страшные вещи также из вещей то есть которые будут судный день водаем <свят> пророка саллах, то есть будет это в начале то есть то есть убраукса будет водоем и вода в этом водоеме будет из реки каутер из джанна Маджа ифа зака филари хадисин так как это пришло больше чем в одном хадисе би хауда ябуфиги альмиза то что водоем льется в него водосток два водостока то есть в этот хаут водоем льётся два водостока Миналь-Джанна из Рая. мы тебе дали, дали То есть это река из рек Джанна. وبعده قال: "Каусар это Эти два мнения являются достоверными, то есть одно другому не противоречат. Лянальхауда Маугу потому что водоем вода его из реки Каутер который на самом деле находится где? В раю. Л л Некоторые уляма говорят то, что Хауд водоем будет после сурата. Айбаду Ругуру Сурот после того, как люди перейдут этот Сурот аль Хауду. То есть будет водоем Валакин кулина бенхаут как пришел в хадисах тоже у каждого пророка будет свой водоем окаджа заков иба для хадисовфинади баду об этом говорит, это, то есть об этом пришло в некоторых хадисах однако эти хадисы не совсем достоверны лякина минм тайфа каббира якулю однако ученый то есть большая группа из них говорят у валинабина хаудун и у нашего пророка есть водоем аалику на бенхаут и у каждого пророка водоем лякин ахтасу хадунабина али сам хазайс, однако Водоем сам отличается от других водоемов. Минга Аннагу Аксаруляхват, Урудан Первое, то, что больше всего людей придут именно к его водоему. То есть из людей будет тот, кто придет к этому хауду, и будет пить, а из него также будет тот, кто будет, кого будет отгонять. То есть Юзаду Ангу отгонять от него. Маўу ашадду баяда ми лябан. Вода его белее, чем молоко. Ваахле миналаса. Слаще, чем мед. Ваўни атугау каадади нуджумус сама. И посуда там будет больше, чем звезд на земле. Тулиху шахр. Длина его месяц. Ваардуху шахр. Ширина его месяц. Ваяфеду алихи ман лям юхдис фиддини му хадафан. Смотрите. И будет, то есть придет к этому хауду только тот, кто не делает бидааты. Ва минхум юрадду ани луруди ани л хауде набих. И также будут люди, которые будут отогнаны от водоема пророк саласам, асхаби, асхаби, то есть мои сподвижники, мои сподвижники, в другом риваете, уммати, уммати, моя община, моя община, файлкали, ему скажут, ты не знаешь, какие наудения ввели после тебя. поэтому поистине. Причиной, ученые говорят, причиной того, что люди не придут, не смогут подойти к водоем пророка Саусасама. Некоторые люди не смогут подойти к пророку Салсим, И будут отогнаны от него и лишены этого водоема, а это нововведение. Паманкана Мохдисан Хадасан и тот, кто вводит в религию Аллах какие-то нововведения. или же он приутил бедачика я Он будет лишен того, что то есть не будет пить из водоема пророк ям И таким же образом в судный день, аль-Мизан, то есть будет у нас весы у Аль-Мизану, джинс уль-Мавазин, то есть имеется в виду здесь вид разных весов. И мы поставим весы справедливости или в судный день. Также в слово: «Фаман сакул от весы которого будут тяжелые». «Фахи аль то есть это весы. «Ва Из кто сказал, что там только одни весы будут. «Ва аль муалиф рахима анна мизан хақыта». То есть муаллиф ибн Кудама сказал нам о том, что весы истинный будут. то есть у него будет две чаши язычок. «Я не бизаликам мухаллиф Этим самым противоречим атазилитам, которые сказали, Инналь Мизан, такую на хакрикатам филиахира, как хакрикат фили То есть говорит, не может быть, чтобы на том свете такие же весы были, как на этом свете. мин на гутузану бегиль умур, то есть чтобы что-то им взвешивалось. Ваюзунфильмизан ля амаль. То есть как это отрицает они то, что дела будут взвешены. у буля амаль. И тот, кто делает эти дела, сахайфуля амаль, также будут взвешены. Листы, на которых написаны дела. Уаль амаль у то есть дело одно. То есть, во-первых, смотрите, у нас что взвешиваются дела. Во-вторых, взвешивается тот, кто делал дела. Вассахайф у Альамаль, в третьих взвешиваются те листки, на которых написаны дела. Также изучены, кто говорит, амаль, гуаль вазну амаль. То есть взвешивание того, кто делал дела, это под этим подразумевается в виду взвешивание дел. Пришло в некоторых хадисах о том, чтобы будет взвешиваться тот, кто делал дела, то есть люди взвешиваются, также пришло в хадисах то, что будут листочки взвешены, то есть где написаны дела, в сахайф, амаль то есть дела, в листочки в которых написано, о делах людей. Казалика, мафи, арасат-хияма, также из того, что будет судный день, татаюру сухов, то есть то, что будут лететь листочки сверху ваннасу люди будут двух видов мин маньяхузуа был би из них будет кто берет, возьмет свою книгу правой рукой у был и также из них будет тот кто возьмет свою книгу левой рукой за спиной то есть таким образом будут приниматься книги правой или левой рукой бишаар мумин, то есть радостью для верующего то есть тот кто возьмет правой рукой аль кафе и убытком для кафера, для того, кто возьмет левую руку. Как это пришло в Суре хака То есть объяснено это в Суре хака Ас-сироту Хак. Также у тебя сирот является истинной Гуа. Дахду мавелла. То есть место, где будут падать люди. Ямуру нас, Люди будут проходить через него. Хуман ямуру Алей кальбарку. Среди людей есть, кто пройдет подобно молнии. Хуман ямуру алейх кааср и Также будут люди проходить подобно быстрому коню. Уамин хуман ямуру алейхи ямшимаши также пройдут люди, которые пешком пройдут по ним, уамин хуман яхбу хабу он также будут люди, которые будут ползти. Уамин хуман ямщитан бутара из них будут такие, кто будет идти иногда, иногда спотыкаться. Уамин хуман язиллю ангу, также будут те, кто упадут, файяхируфи Джаханнама, и упадут в ад, потому что срод у нас стоит над адом. Мансубан то есть сырод поставлен на спине ада то есть и вот это прохождение и есть то вхождение о котором сказал Всевышний Аллах то есть все из вас зайдут в него в что значит все из вас зайдут в него сахабы испугались, спросили как зайдут Пророк Саласа вот это имел в виду. сказал что что зайдут, то есть над ним пройдут то есть таким было постановление Аллаха Ха-фабата то есть пришло пророку саласам, то что он это растолковал тем, что люди будут над адом проходить. Вакуллю маякуну, все, что будет судный день, мимо сахата санидуху, анинаби салласам, то есть из того, что пришло в достойных хадисах Пророк Салассамулят на и передачки являются благочтивым, вафбату азгулиму подтвердили ученые, ау Джайфил или же пришло, то есть в Коране, залика юбитува лиунна все это подражает лиунна дуна анянфу миндалика малямта аку не отрицает то что не принимает их или вот, не понимает их разум а уторикова афида не понимает их сердца война намайджалюна залика альба бабуль гайбият ахлиунна то сделал этот раздел раздел скрритова бабу таслим то есть сдаются они в ломадару алеалистислям иль хабари манлям ба хабарии то есть они как бы кружатся или основываются на чем на в том, что они сдаются этим сообщением, которые приходят от Аллаха, потому что Аллах, субханаталье, не исправляется его хабар. Ли хабари мангуа садикун фи хабари, то есть верят сообщению того, кто правдив своих сообщения. Ля яалиму хақиқаталамри Никто не знает истинности этих вещей, кроме него Всевышний Аллах. Илляху, Никто, кроме него, субханаталье, не знает. Ва ау бихи Или не знаю ничего, Кроме того, что, о чем сообщил пророк, салаллаху асаляму, факуль залика хаккун мин кулли тафасиль мая жрифи йома кияма. Дальше ибн Кудама говорит, э, перед тем, как продолжит пророк, салаллаху асаляму, сказал, что поистине самый жадный из людей тот, кто слышит мое имя и не говорит мне, то есть за меня салят, саллаху алейхи вассалям.